Я была вынуждена отказать от дома одному знаменитому скрипачу, продолжала мадам Шредер, потому что его концерты действовали на нервы остальным жильцам. Здесь очень, э, она поглядела в глаза Казимиру и слегка запнулась. Приличные люди, да. Племянница банкира, кавалер гвардии, полковник в отставке. Казимир мило улыбнулся, и мадам Шредер смешалась окончательно. Племянница банкира Знаем мы этих племянниц, как будто говорил взгляд мужчины. Уж не та ли кошечка, которая якобы случайно выглянула из квартиры, когда мы поднимались по лестнице? Дядюшка воспринял духом и решил больше не сопротивляться желанию племянницы перебраться на новое место как можно скорее. Да и вообще, когда сообщаешь свой адрес, Казимир Броницкий, Невский проспект, дом Шредер, это звучит куда солиднее, чем Казимир Броницкий, дом не помню какой, в болотной дыре. И так они вернулись в ту квартиру, местоположение которой Казимирчик про себя непочтительно называл болотной дороей, и принялись укладывать вещи. Амалия расчиталась с хозяином, отдала долги лавочникам, у которых, надо сказать, Бронницкие почти все брали в кредит, и велела дворнику, ежели найдется еще кто-то, с кем они в попухах забыли расплатиться, направлять их в дом Шредер. Если меня будут спрашивать, подала голос Даша. то передать ей тоже, что я переехала с господами на новый адрес. Амалия сразу же поняла, о ком именно так беспокоилась её горничная. Ты можешь оставить ему записку, предложила девушка. Мы подождём. Даша, краснея, написала записку и наказала дворнику передать её Николаю Петрову, студенту, когда тот появится. Сделаем, -с», отвечал дворник, которому Амалия тут же вручила 2 гривны, чтобы он не забыл исполнить поручение. Примечание: 2 гривны 20 копеек. Конец примечания. Итак, они переехали и разместились в новом доме. А утром Казимир ждал сюрприз. Аделаида Станиславовна подняла его не свет ни заря, протянула ему небольшую коробочку, обитую лиловым бархатом, и торжествующе откинула крышку. Это мне пролепетал брат, таращясь на аметистовые запонки. в обрамлении сверкающих бриллиантов и тут же сделал движение, чтобы взять коробку, но сестра отвела руку, твёрдо сказав: "Никаких карт в ближайшие 2 недели. Клянись. Чем же я займусь?" возмутился Казимирчик, который превыше всего на свете ценил свою свободу, то есть свободу делать то, что ему вздумается. "С соседкой", лаконично ответила Адлайда Станиславовна, отдавая таки коробку той, которую содержит банкир Сегодня она уже о тебе спрашивала. По-твоему, я похож на человека, который способен позариться на чужое добро? Горько вопросил Казимирчик, удивлённый в самое сердце. Но «Ну, если добро само к тебе плывёт, почему бы и нет? Загадочно ответила сестра и потрепала его по голове, словно он до сих пор был маленьким ребёнком, её ненадглядным младшим братиком. После завтрака Лёля пойдёт за покупками, продолжала Адлайда Станиславовна. Будешь её сопровождать, а мы с Дашей и Яковом пока наведём тут порядок. И она удалилась, оставив после себя тонкий аромат духов, которые дочь привезла ей в подарок из Парижа. Казимирчик понял, что свободной жизни ему не видать, поглядел на запонки и покорился судьбе. Вероятно, судьбе в тот день было угодно посмеяться над ним, сделав из него подобие вьючного животного. Потому что как только Казимир услышал список совершенно необходимых вещей, которые Амалия собиралась сегодня купить, у него потемнело в глазах. Список этот включал новый самовар, ширмы складные, коробку кофе, сапоги женские одна пара без каблуков, фунт зубного порошка, блюдо для визитных карточек, декокт от желудка. Примечание: декокт лечебный твар. Конец примечания. Утюг, платок пуховый, стеклярусное кружево. Примечание: стеклярус, разновидность бисера, короткие стеклянные трубочки. Конец примечания. Мыло миндальное, чулки шёлковые, новые романы две дюжины на выбор и ещё пол сотни вещей, без которых нельзя прожить. Племянница, но я ничего не понимаю в самоварах, восклицал Казимир. Не говоря уже о ширмах, чулках и кружевах, Амали снова развернула список. Шуба мужская, прочитала она вслух дядюшку. Для кого, по твоему, я буду ее покупать? И Казимир покорился судьбе вторично, но не забыл все же напомнить насчет трости. Будет вам и трость, пообещала ему Амали. Но для начала займемся мылом и романами. Парфюмерия и книжные ближе всего к нашему дому, пояснила она. И они отправились в поход по магазинам. Однако мыло, которое продавалось по соседству, Амалии не понравилось. Приказчик в книжном путал графа Алексея Константиновича, читал столов с графом Левом Николаевичем, и с горя Амалия завернула в соседний магазин, где купила пару жакобовских стульев с средними спинками, украшенными фигурами единорогов. Примечание. Жакоб, стиль французской мебели из красного дерева и инкрустированный полосками латуни. Конец примечания. Стульев впрочем в списке не было, но девушка справедливо рассудила, что вряд ли они помешают теперь, когда семья обзавелась приличной квартирой. Амалия заплатила за стулья и велела доставить их по новому адресу, а сама вместе с дядушкой двинулась дальше. Поначалу ей было увлекательно совершать покупки, потом не слишком увлекательно, а под конец девушка не могла дождаться, когда же всё это закончится, хотя три четверти списка ещё оставалось впереди. Казимир безропотно нёс то, что они успели приобрести, но глядя на его страдальческое лицо, всяким бы он не сомнелся, что рабство в России уже 20 лет как отменили. Впрочем, оказавшись в магазине, где продавали трости, дядюшка немного оживился. Он примерился к одной трости с набалдашником слоновой кости, потом отложил её и хотел взяться за другую, но тут возле него из воздуха соткался предупредительный приказчик. Что вам угодно, сударь? Казимир не успел даже рта раскрыть, потому что приказчик уже за него решил, что ему угодно купить трость и стал предлагать самые дорогие из тех, что имелись в магазине. Вот французская набалдашник, как изволите видеть, резной с лигарическими фигурами. А это, неугодна ли, старинная трость, весьма примечательная вещь, с сюрпризом. Казимир встрепенул, потому что как ребёнок обожал сюрпризы. Он потянулся к старинной трости, но не успел даже спросить, какого рода сюрприз та скрывает, как неприятный мужской голос возле него произнёс: "Будьте добры, заверните, я беру". Амалия, которая тактично отошла в сторону, чтобы не мешать дядешке, и рассматривала витрину кукольного магазина напротив, в удивлении обернулась. В нескольких шагах от неё стоял тот самый офицер из Зимнего дворца. Глава 5. Вырванная страница. Для Александра Корфа прошедший день обернулся чередой сплошных испытаний. Сначала он столкнулся на дворцовой лестнице с сомнительной особой, которая имела дерзость улыбкой бросить ему вызов. Затем узнал, что друг, сын его крестного, скоропостижно скончался. Приличие, честь, да и попросту чувство сострадания требовали, чтобы молодой человек выразил безутешному отцу свои соболезнования, но Александр не мог отлучиться из дворца без разрешения. А вечером после дежурства он был зван в гости к семье невесты. "Стало быть, ну ты можешь навестить Андрея Петровича вечером", сказал серж Мещерский. "Но тогда я не увижу Бетти", возразил Александр. Так на английский манер звали княжну Елизавету Гагарину, его невесту. Это была воспитанная, образованная, изящная девушка, в меру взбалмошная, в меру непредсказуемая, но всегда обворожительная.